Голова 58я. Платина. Трупает выглядел внушительно и отвратительно. Он и раньше не был красавцем, но даже сейчас кобальт лучше него смотрится. Сплошные мутации, шрамы и гипертрофия мышц. Но больше меня пугал не внешний вид, а его аура. В последнее время я часто ощущаю, насколько опасен человек или мутант. Тех, кто меньше гамма-доступа, я практически не чувствую своего бета доступа. Я ощущаю отчетливо и чувствую угрозу. Но от этого создания, а по-другому его не назвать, просто веет смертью. Ну что, легендарный ты наш кодекс, гроза всего земного пазла, искал меня? Да не особо, в общем-то. А я слышал, что искал. Да и ещё много чего слышал о тебе. Надеюсь, только хорошее. Я тянул время, давая псинке Васе и болту уйти. Да и сам понимал, что мне с ним рановато тягаться. Разница между бетой и альфой слишком большая. О, еще как. Ты у нас и мутантами всеми командуешь, и военные тебя слушают даже осколки в твоей власти. Ты у нас просто легенда. Оставишь автограф. Давай нож, распишусь на твоей роже. Хех. Но не так уж ты плох, если смог увернуться. Чего ты хочешь, трупает? Чего ты добиваешься? Я, да как и все, немного любви, тепла и простой человеческой власти над всеми. Тогда ты не тем путем пошел. В политику нужно было Ха-ха, давай, пошути еще перед смертью. Я как бы не собираюсь пока умирать, или ты про свою смерть? На это уродец лишь ухмыльнулся, а затем резко взмахнул двумя руками. Я даже не успел заметить это движение, как в меня летело уже два черных сгустка размером с кулак. Но я был готов к чему-то подобному и сумел уклониться. Только делал я это слишком медленно. Тропаед каким-то образом успел оказаться за моей спиной и пнул меня ногой. От толчка я пролетел пару метров и упал лицом в землю. Ой, ты что это, споткнулся? Осторожнее нужно быть. Я специально медленно поднимался в надежде усыпить его бдительность. Затем резко создал три шипа из пространства, направленных в трупоеда с разных сторон. Только ни один из них не достиг цели. Он будто передвигается со скоростью света. Да, я ожидал большего от легендарного кодекса. Я сегодня не в настроении, приходи завтра. Хе-хе, шутишь ты, явно лучше, чем дерешься. К сожалению, мне некогда ждать, иначе крысы за пятки кусать начнут, да, дружище. С этими словами он повернулся к Кобальду, молча наблюдавшему все это время за моим избиением. Я, я, это не то, что конец фразы Кобальда, оборвал его предсмертный хрип. Я снова не успел заметить движение трупоеда. За одну секунду он преодолел два метра, достал нож, хотя я не видел у него чехла, и перерезал Кобу глотку. Тут еще немного похрипел, хватаясь за горло руками, а затем упал на землю. Итак, кодекс, о чем мы говорили? спросил он, даже не поворачиваясь ко мне. Я снова атаковал его шипами, на этот раз сразу пятью и по более широкой площади. Но он ушел с того места за долю секунды и оказался у меня за спиной. На этот раз я был готов к пинку, но успел только шагнуть в сторону. Трупоед за это время повторил мое движение и все же пнул меня. Я сделал кувырок, после чего быстро поднялся на ноги и получил кулаком в грудь. Урод уже стоял передо мной с довольной ухмылкой. У меня же перехватило дыхание и просто не хватало воздуха. Эх, огорчил ты меня. Думал, хоть с тобой развлекусь. Трупоед явно наслаждался моментом. Ему уже наскучили слабые противники, которые перед ним только присмыкались. Я почувствовал смертельную угрозу, будто через секунду получу рану серьезнее, чем растоптанная самооценка. Меня спасло замедление времени навык бета доступа. Вот только бета энергии у меня было маловато. Только замедлив пространство вокруг, я сумел рассмотреть атаку трупоеда. Он просто сжал руку в кулак, и в ней появился мерцающий боевой нож. Я одновременно увернулся от удара и создал один шип. Это всё, что я успел и на что хватило концентрации. Шип достиг своей цели и даже пробил кожу, покрытую чем-то вроде чешуи хотя больше похоже на сплошное шрамирование. Только особого вреда ему эта рана не принесла. Оказавшись сбоку от противника, я создал еще четыре шипа. Одновременно поддерживать замедление и искажать пространство было невероятно сложно. Может, поэтому мои шипы наносили ему лишь небольшие ранения. Даже будучи замедленным, он двигался достаточно быстро, примерно как простой человек без замедления. Меня ударить он не сумел, но быстро сообразив, в чём дело, он вышел из зоны действия моего навыка. "Э, неплохо", радостно воскликнул он. "Правда неплохо, а я уж думал, будет совсем скучно. Но давай, удиви меня ещё чем-то". Я быстро отключил замедление, экономия драгоценную энергию, потратил больше половины и почти никакого результата. "Нет, этот бой мне точно не выиграть". Пришлось бежать. Соимитировав нападение, я телепортировался на предельное расстояние метров двести в сторону плотины, после чего сразу создал несколько шипов из пространства, выстроив их в ряд на уровне груди трупоеда. Тот оправдал мои ожидания и на сумасшедшей скорости рванул за мной. Я с усладой наблюдал, как он напоролся на два моих шипа, проткнув грудь за счет собственной скорости. Его глаза округлились от удивления. Я же, не теряя инициативы, создал еще четыре шипа и отправил в него. Только он умудрился отскочить назад, а его грудь очень быстро регенерировала. Отлично, ты все больше и больше радуешь меня. Как же нам будет весело. Найди себе девушку, больной ублюдок. Я побежал в сторону дамбы, оставляя за собой случайно расставленные шипы. Но трупаед как-то научился их чувствовать или видеть, хотя я и сам их не видел. Он больше не натыкался на них, хоть и бежал в пять или десять раз быстрее меня. Когда трупаед догнал меня, я снова почувствовал угрозу жизни, но меня спас выстрел деда или Катюхи. Пуля вошла в спину обогнавшему меня уроду, но он лишь ухмыльнулся и создал в руке мерцающий кинжал. Еще выстрел, но снова никакого эффекта. Сейчас я и к этим щекотунам доберусь, улыбаясь, проговорил трубает. Наска, раздался за его спиной знакомый голос. Как же я рад был его слышать, и в то же время мне очень не хотелось, чтобы Вася сейчас был здесь. Для него это еще опаснее, чем для меня. Однако его коронный удар трубой снова меня удивил. Даже такого противника, как трупоед, он отбросил вперед, то есть на меня. Здоровенная туша навалилась на меня всем весом, едва не раздавив. Удар о землю был достаточно болезненным, но не успел я ничего сделать, как трупоед уже поднялся и оказался справа от Васи. Благо, убивать его он не стал, а только ударил в голову, отчего мой друг упал на землю. А это что за штука? Я хочу такую же. Я сожру твои почки, когда убью тебя. Уродец шагнул к Васе, все еще находившемуся в сознании, и создал мерцающий нож. Я рванул было к нему на помощь, но трупоед лишь направил на меня руку, и я замер на месте. Ты погоди, с тобой еще поговорим. Я стал медленно подниматься в воздух и не мог пошевелиться. Трупоед же все делал демонстративно медленно. Он хотел, чтоб я наблюдал за смертью друга. И самое страшное, что я ничего не мог с этим сделать. Даже выстрелы мощных винтовок не останавливали двухметрового монстра в почти человеческом обличье. Где-то на горизонте я видел бегущих к нам болтая псинку. Хотелось крикнуть им, чтоб убегали, но я даже сказать ничего не мог. Меня будто поместили в вакуумный пузырь. Тогда в бой вмешалась Светлана. Анна Спигеровала на трупоеда с воздуха и очень эффектно и эффективно толкнула в сторону. Монстр снова завалился на землю, но как всегда быстро поднялся. Однако его пузырь перестал действовать, и я свалился на землю с метровой высоты. Приземлившись на ноги, я сразу атаковал трупоеда, но он быстро отдалился от меня. «Ого! сколько желающих побыстрее сдохнуть. Становитесь в очередь, будто еще больше обрадовавшись, воскликнул трупоед. "Спасибо, Свет", откашливаясь, сказал Вася. «У, да тут любовь межрасовая или межвидовая. А что ты вообще такое, мутант или человек?" "На себя посмотри, урод", злобно рявкнула Светка. Ха, а ты дерзкая, и сила в тебе чувствуется, но недостаточно. У меня в голове раздался голос Светы. Я не смогу его убить, да и вместе мы не справимся, но я смогу его задержать. Телепортируй отсюда Васю. Не успел я ответить, как Света бросилась в атаку с завидной скоростью, двигалась быстрее меня, но медленнее трупоеда. Вася, беги! Крикнул нали я а сам бросился на помощь девушке. Трупоед игрался с ней, легко уклоняясь от атак когтями. Я же врубил замедление, подбежав к нему поближе и создал пару шипов. Свету успела поцарапать ему ключицу, а я проткнул роду обе ноги. Уходи, дурак, мы не...» несмотря на раны, ублюдок сумел перейти в наступление, попасть в Свету черным сгустком. Ее лицо начало шипеть, а сама она заорала от боли. Мое замедление уже закончилось из-за нехватки энергии, да и Эпсилон подходила к концу. Трупает не прекращал атаковать Свету, видя в ней наибольшую угрозу. Раны от ее когтей заживали на нем не так быстро, как от моих шипов. Видя знакомое движение, я поставил перед девушкой барьер и как раз вовремя в него влетело еще два черных сгустка. Трупоед хмыкнул и продолжил бросаться своей кислотой. Видимо, быстро бежать с пробитыми ногами он не мог, но они очень быстро зарастали. "Беги, я улечу", прорычала Света. Мне очень хотелось помочь ей или задержать противника, пока она убегает, но энергии практически не было, да и не неровня я ему, пока не ровня. Я схватив за руку только что вставшего на ноги Василия, телепортировался в сторону болта с псинкой. Они не добежали каких-то метров двести. И хорошо, что не добежали. "Назад, отходим к плотине!" орал я надрывно. От такого тона никто не стал спорить и медлить. Только Вася, как всегда, был не согласен со мной. Он смотрел на бой, за которым я даже почти не успевал следить. Я не могу, она спасла меня, сказал он, будто сам себя пытался отговорить. Но затем к нам подбежали девушки. Алена и Тая взяли его за руки и повели в сторону дамбы. Мне же в объятия впечаталась Алиса. метрах в 100 от нас нам призывно махали Макс с Катюхой. У меня есть энергия, я могу ей помочь, сказала Алиса. Не вздумай, раздался у меня в голове голос Светланы. Бегите быстрее, я долго не протяну. На этом наша связь снова прервалась. В нашу сторону двигалось сотни три человек, многие на технике и с оружием, Иммунных было поменьше, но все равно слишком много. Даже если мы справимся с трупоедом, нас просто забросают гранатами и минами. Не надо, уходим. Я напоследок оглянулся на бьющихся полумутантов. Света все еще не улетала, хоть ей приходилось очень туго. Меня же охватило чувство вины, злости и бессилия. Особенно ненавижу ситуации, когда я ничего не могу сделать. Мы быстро побежали к нашим машинам. Они были на нашем берегу, готовы к отправке. Так что плотину мы пересекли достаточно быстро, выиграв немного времени и заняв позиции для обороны. Вскоре показались и бойцы трупоеда. Часть из них спустились вниз и начали обыскивать ГЭС. Остальные, заметив нас, приготовились к бою. От обстрелов нас прикрывал козырек скалы, но долгую бомбежку он не выдержит. Уехать мы уже не могли, а в дорогу возле нас попало несколько снарядов, и по ней больше не проехать. Да и за плотиной позиция действительно неплохая. Снайперы ее полностью простреливают. Пулемет в кузове может сдержать пехоту, но ну алиска сожжёт любую толпу, технику и даже иммунных. Первые смельчаки сунулись на плотину почти сразу, как только до нее добрались, и также быстро отступили те, кто выжил после работы винтовок и пулемета. Я же последнюю энергию тратил на барьер, когда в нас летели неприятные сюрпризы, вроде снарядов РПГ или дальнобойных навыков. К счастью, снайперов у врага практически не осталось. Наши двое их всех перебили, за что к ним огромное уважение. Врагов на противоположном берегу становилось все больше. Они занимали позиции, подбираясь к нам поближе, да и внизу их собралось не меньше сотни. Кто-то даже попытался переплыть реку, но течение унесло наивных бедолаг очень далеко. Всё, у меня патронов нет, объявил Вася. Снайперские тоже на исходе, добавил дед. Держим оборону. Если поедем, нас накроет артиллерия, сказал я. А так нас скалой накроет. Нужно что-то делать. Я могу впитать альфу, предложила Алиса. У тебя даже бы доступа нет. Тебя убьёт эта энергия или в копию трупоеда превратит, возразил я. Об это уже есть, может и Альфу осилю. Я уже впитывала более мощные осколки, чем мой уровень доступа. «Не нужно мы что-нибудь придумаем. «Нужно, кот. Лучше я одна пострадаю, чем все мы. Никто не пострадает. Вот у Таи и Лены и Катюхи с дедом Еще энергия есть. Э, у меня почти нет, отозвалась Катя. Я навыками корректирую пули и ускоряю их полет». А я, чтоб успевать за вами, усиливаю ноги, добавил дед. А я позавчера подтирался травой, невпопад сказал Вася. Все посмотрели на него. Что? Мы же признаемся, о чем жалеем перед смертью? Нет, Вась, и умирать никто не будет. Приготовьтесь, они идут. Вояки действительно оживились после небольшого затишья и перешли в активное наступление. Вперёд отправили несколько бронированных машин, а за ними колонной выдвинулась пехота. Катя попробовала остановить технику своим навыком. Вот только корни росли только из земли, а она, если и была в конструкции плотины, то под большим слоем бетона. Тут всех удивила Лена, заморозив ходовую на двух первых машинах, которые перекрыли всю дорогу. А раньше она и пиво охладить не могла, держа его в руках. А сейчас на таком расстоянии останавливает танки. Вот это прогресс. Правда, нас это не спасло. По машинам и в обход них полезла пехота, и нас плотно прижали огнем различного оружия. Огнестрел я без проблем удерживал барьером, а вот от некоторых навыков меня чуть ли не отбрасывало назад. Наши тоже огрызались, но силы были на исходе. Затем в толпе где-то на середине плотины я заметил трупоеда. У него было несколько порезов, оставленных Светой, которые не заживали, но в целом ничего опасного. Вот только игривого настроения у него уже не было. Его лицо было переполнено злобой и ненавистью. Мы встретились с трупоедом взглядами, после чего он еще больше озверел от гнева и стал бросать в нас свои черные сгустки. Моя энергия стала проседать еще быстрее, оставалось меньше минуты. Я почувствовал возню в своем рюкзаке, но мне было не до этого. Вообще мы убили очень много ублюдков, но на всех нам просто не хватало людей и энергии. На помощь Светы я больше не надеялся, да и то, что она напала на трупоеда, меня немного удивило. Она знала, что он намного сильнее, но все же пришла нам на помощь. Зная ее характер, это очень странно. Я люблю тебя, услышал я шепот Алисы позади себя. Сразу поняв, что она сделала, я обернулся. В этот момент закончилась моя энергия, и по нам начала прилетать. Из-за ответного огня меткость у трупоедовцев хромала, но один снаряд неизвестно чего попал под навес скалы, оглушив нас всех. Я прикрыл Алису, которая успела впитать энергию из альфа-осколка. Моя спина горела болью от попадания нескольких свежих ран. Сознание помутнело. В ушах стоял звон, кроме которого я больше ничего не слышал. Сам я уже лежал на земле, не в силах подняться. Зато Алиса была на ногах. Более того, она будто парила в воздухе и медленно перемещалась навстречу врагам. Ее руки светились красным светом, с каждой секундой все ярче и ярче. Когда она направила их вперед, альфа-энергия мощным потоком вырвалась из рук и полетела прямо в центр плотины. Земля сильно задрожала. Вибрация отдавалась в груди так, что трудно было дышать. Через несколько секунд плотина треснула и разделилась на несколько огромных кусков. Огромный поток воды из водохранилища рванул вперед, смывая и перемешивая всех, кто был на дамбе и под ней.